Венеция По преданию, Венеция была основана в 491 году беженцами из Северной Адриатики и Падуи, которые на островах Лагуны искали спасение от полчищ Гунов во времена Великого Переселения Народов. Название города происходит от древнего племени Венетов, живших на северном побережье Адриатики. Однако оседлые поселения на берегах лагуны появились значительно раньше, еще в первые века существования Римской империи. Рыба тут водилась в изобилии, соль выпаривали издавна, поэтому многие жители прибрежных поселений, спасаясь от врагов, бежали на острова лагун не единожды бежали и не единожды возвращались. Трудно было поначалу жить на бесплодных островках, да и с насиженных мест не хотелось уходить. Пусть они и были превращены в пепелище. Лишь новые нашествия заставляли опять искать там укрытие. Жизнь обитателей лагун была в те времена достаточно сурова, Необходимо было обеспечить себе твердую землю под ногами. Землю, на которой можно было бы возводить долговременные дома, по которой можно было бы хоть как-то ходить. Значит, надо было осушать озера, гатить болота, терпеливо и спокойно отвоевывать у моря кусочки суши, упорядочивая каналы и устраивая насыпи. А лесов в ту пору здесь было много – и нужды в дереве переселенцы не испытывали. Рыбы тоже было вдоволь. Рыболовство и охота на птиц вначале были здесь основой основ. И, конечно, варенье. Соль была нужна всем, и она очень скоро превратилась в предмет торговли. В 697 году все острова объединились под властью всенародно избранного пожизненного правителя ДОЖА. Географическое положение города было очень выгодно, и уже в IX веке Венеция стала торговым посредником между Востоком и Западом. Это способствовало ее экономическому обогащению и политическому росту громадные выгоды извлекала Венеция и из крестовых походов. Она захватила много земель, получила ряд привилегий, широко распространила свое торговое влияние. Вначале Венеция зависела от Падуи, потом входила в состав Византийской империи, а с конца X века была признана самостоятельным государством. Так небольшая группа островов Лагуны выросла в обширную и могущественную державу. Первоначально небесным покровителем города считался святой Федор. Но в IX веке этот византийский святой сменился латинским «святым Марком». Тогда же возникла и легенда по поводу этой перемены, Возвращаясь из Аквилеи, где он проповедовал святую веру, святой Марк был застигнут бурей и остановился на одном из островов лагуны. Во сне ему явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Эти слова Божьего посланца впоследствии были начертаны на штандарте Венецианской республики. «Мир тебе, Марк! «Евангелист мой». Святой Марк принял мученическую смерть в Александрии, где и был потом погребен. Отсюда его тело тайно вывезли два венецианских купца. Сарацинским таможенникам они сказали, что везут Солонину. В 828 году Священная реликвия была доставлена в Венецию. За несколько лет венецианцы среди монастырских садов построили собор своему новому святому. Рядом с дворцом Дожей и поблизости от храма святого Федора. В 976 году первоначальное здание собора сгорело от пожара. Пожар перекинулся сюда от резиденции Дожей. Рассказывали, что при этом пропали и останки евангелиста. Вскоре храм был восстановлен с некоторыми добавлениями, но через сто лет его заменили совсем новым зданием. История современного собора святого Марка восходит к XI веку. Хотя в это время его строительство и не было завершено, но в основных своих частях – Храм был закончен. Новый собор надо было осветить, и незадолго до этого торжественного дня власти республики объявили о всеобщем посте и устроили всеобщий молебен, чтобы с Божьей помощью отыскать пропавшие мощи святого. Вот тогда-то и произошло чудо. Когда процессия во главе с дожем медленно двигалась по собору, у одной из колонн воссиял яркий свет. Где-то рассыпалась каменная кладка, и из отверстия показалась рука с золотым кольцом на среднем пальце. В то же мгновение по всему собору разлился чудесный аромат, ни у кого не возникло сомнения, что воистину нашлось тело Марка. И все вознесли хвалу Господу за столь дивное возвращение исчезнувшего святого. Вообще же, строительство храма продолжалось несколько столетий. Каждое новое поколение венецианцев вносило что-то новое в облик Старого Собора, украшало обогащала его. Сюда свозились из всех подвластных Венеции стран поистине сказочное сокровище. Своим планом в форме греческого креста, своими чудесными круглыми куполами и великолепными арками, своим портиком перед входом, всем своим видом новый собор напоминал византийские церкви. И действительно, Образцом для него послужила Константинопольская церковь святых апостолов. Верхняя Италия была обидна ценными породами камня, которые были совершенно необходимы для возведения монументальных сооружений, строившихся по римским и византийским образцам. Рим и Византия – располагали богатейшими породами африканского мрамора и парфирного гранита, а собор Святого Марка, как и все здания в городе, был выстроен из кирпича и камня. Его, конечно, следовало сделать более красивым и пышным, поэтому капитанам всех венецианских кораблей приказали привозить из дальних стран все, что могло украсить собор и содействовать его славе и величию. Венецианские мореходы, ходившие за три земель, в течение многих веков доставляли сюда мраморные плиты и колонны редкой расцветки, красивые барельефы, статуи из камня и парфира. Все это в некотором красочном беспорядке, но смонтированное с большим вкусом шло в дело. Строителей не смущала разностильность. Они не очень заботились о симметрии. Но, наверное, в этом и было чудо настоящего искусства и истинного творческого взлета. Ни одна из колонн не походит на другую. И из этой, казалось бы, дисгармонии возникает своя живительная гармония. Не столько архитектурной чистотой линии, сколько праздничным буйством красок, великолепием и богатством отделки славен собор. По сравнению с французскими соборами 12-13 веков, он кажется небольшим, но зато снаружи он весь сияет великолепием многоцветного мрамора. Внутри его, Массивные своды и купола отделаны богатой мозаикой на золотом фоне. Разноцветие, выложенного из камней пола, роскошная облицовка стен, высокие разукрашенные фресками потолки, резьба, ожерелье окон, огромные купола, опирающиеся на арки и красивые пилоны. Величественный, сверкающий золотом драгоценными камнями и великолепным резным орнаментом золотой алтарь. Все это производило и производит сильнейшее впечатление. Кажется, будто все эпохи и стили внесли свою долю в этот бесконечный поток художественных памятников. В отделке сооружения Не могло создаться единство стиля, потому что на нее шло все. Захваченные в качестве военных трофеев целые куски древнегреческих и римских храмов, византийских церквей, которые подгонялись к размерам и формам собора. Так произошло постепенное превращение собора в настоящий музей, памятник архитектуры и искусства. Прежде всего, в нем богато представлены капители различных стилей и эпох. Например, здесь имеются все византийские варианты коринфских капителей. Часто с птицами вместо листьев аканфа, или головами львов вместо угловых валют. В соборе очень много подлинных античных колонн. Два четырехугольных столба в южной части притвора взяты из египетской церкви в Птолемаиде. Фигуры четырех бронзовых коней, установленных на крыше притвора собора, имеют тоже античное происхождение. Считают, что эту знаменитую квадригу изваял греческий скульптор Лисип. Некогда они украшали триумфальную арку Нерона в Риме. Потом император Константин перевез их в свою новую столицу, где они тоже были украшением триумфальной арки. В 1204 году Дож Дандоло вывез статую в качестве военного трофея, и эту скульптуру установили на соборе святого Марка. В 1797 году бронзовые кони по приказу Наполеона были отправлены в Париж, где знаменитая четверка увенчала сначала вход во дворец Тюильри, а потом и триумфальную арку на площади Карусель. А в 1815 году Габсбурги вернули этих коней Венеции. И они вновь заняли свое место. Но собор был не только хранителем священных реликвий и культовым сооружением. Здесь происходило посвящение дожа. Здесь получали знаки своих полномочий флотоводцы и кондотьеры. Сюда, во времена военных угроз, собирался народ. Купола и арки собора Святого Марка покрыты многочисленными мозаиками, по площади это 4000 квадратных метров. На протяжении столетий безвестные мастера тщательно составляли огромные композиции из несчетного количества кусочков мрамора и стекла. С техникой мозаики Венецианцев познакомила Византия, и они по достоинству оценили ее красоту и долговечность. Венецианцы привозили мозаики из Византии, приглашали в свой город византийских мастеров и учились у них. Все мозаичные композиции расположены в соборе в строгом порядке и подчинены определенной программе. Образ Христа, сюжеты из Нового Завета, из жизни апостолов, а также образы святых, покровителей города и подвластных Венеции земель. Исторический центр города – площадь Святого Марка. Это центр общественной жизни, сердце Венеции. Место торжественных церемоний, церковных и народных празднеств. Сейчас, конечно, трудно поверить, что много столетий назад здесь зеленели сады, принадлежавшие монахиням, расположенного поблизости Бенедиктинского монастыря. Здесь плескались воды канала, пересекавшего территорию будущей площади. На площади находится и самое грандиозное здание всей Венеции – дворец Дожей. Как и собор святого Марка, он строился и украшался много столетий, однако возводился исключительно венецианскими мастерами. Во время народного восстания против дожа Пьетро Кандиани дворец сгорел, но впоследствии был восстановлен. Еще раз он горел в 1106 году, и его снова восстановили. Но коренная перестройка дворца была предпринята в XII веке при доже Себастьяно Дзиани. Трудами многих талантливейших умов и рук был создан этот ни с чем не сравнимый архитектурный памятник. Как бы в насмешку над всеми законами архитектуры, в нем верхняя Массивная часть покоится на легких ажурных арках. Это своего рода архитектурный парадокс. При первом взгляде на дворец Дожи кажется, что это здание опрокинуто фундаментом вверх и крышей вниз. Два этажа колонн внизу и сплошная стена наверху. Верхняя часть дворца Это огромный массив, прорезанный большими оконными проемами, которые когда-то внутри были украшены стрельчатыми арками и тонкими колоннами. После пожара 1577 года в первоначальном виде сохранилось только два крайних окна. Центральную часть фасадов украшают два богато отделанных балкона. Они были построены специально для того, чтобы дождь мог появляться перед народом. Вход во дворец находится неподалеку от собора святого Марка. Он носит название Порта де Карта. Происхождение этого названия ученые трактуют двояко карта – карта бумага. Возможно, оно возникло от того, что неподалеку находился архив документов. Или, может быть, потому, что когда-то здесь сидели песцы и помогали горожанам составлять бумаги, жалобы, прошения. Обилие орнаментов на входе доведено до предела, а тонкость их выполнения доведена до ювелирной работы. Это фантастическое кружево когда-то блистало по золотой и лазурью, Скульптурная группа над входом изображает крылатого льва святого Марка и коленопреклоненного перед ним дожа Франческо Фаскари. Внутренние помещения дворца многочисленны, и почти каждая из них интересна в художественном и историческом отношении. Здесь все уникально. И лестница гигантов, которая ведет во внутренние залы, Широкая, с мраморными перилами, с декорированными ступенями. Огромнейший зал Большого Совета, покрыт плафонными росписями. В нем находятся портреты первых 76 дожей. Здесь же находится гигантское полотно «Рай», написанное Тинторетто. Самая большая картина в мире. Ее размеры 7 на 22 метра. А вот зал Совета Десяти, Верховный суд Республики. Это сейчас посетители приходят в него как зрители, наслаждаясь шедеврами искусства. В давние же времена венецианец с содроганием думал об этой страшной канцелярии. Она вела тайный контроль за действиями и намерениями граждан, вела борьбу против политических преступлений. Заседания Совета 10 проходили ежедневно под председательством самого ДОЖа. Члены Совета заслушивали отчеты начальников кварталов, рассматривали информацию шпионов. Доносы опускались в знаменитую пасть льва, которая находилась в соседнем зале. Дворец Дужей производил особое впечатление. Может быть, оно вызывалось тем, что дворец не был крепостью, и в его архитектуре с самого начала присутствовали декоративность и легкость. В Венеции не существовало обычных для средневековой Европы крепких замков и крепостных стен. Здесь море служило защитой, а вместо Фортов у республики был великолепный флот. А в непосредственной близости к дворцу Дожей стоит здание знаменитой тюрьмы Корчери, окутанное страшными легендами и преданиями, в которых переплелись вымысел и реальность. В одной из ее камер добровольно провел ночь Байрон, чтобы пережить ощущение, испытываемое узником. Здание тюрьмы Карчери соединено с дворцом Дожей Мостом Вздохов. Своё название мост получил потому, что сквозь его решетчатые окна осужденные, прощаясь со свободой, бросали последний взгляд на море, солнце и небо. Иногда через него проводили приговоренных к казни. А снаружи мост вздохов даже приветлив. Он повис над узким каналом, упершись своими концами в стены дворца и тюрьмы. Плавная линия его крыши увенчана завитками валют и повторяет изгиб опорной арки. В его окнах узорчатые решетки – Теперь отсюда многочисленные туристы могут полюбоваться видом лагун, а по вечерам из гондол, проплывающих под мостом, слышатся звуки гитары и пения. В конце 15 века была сооружена любопытнейшая достопримечательность площади – башня часов. Она интересна и сама по себе, высокая, Прямоугольное здание, разделенное на четыре яруса, и покоящееся на однопролетной арке. Но самое затейливое – это часы. Огромный циферблат покоится над аркой. На нем отмечены часы, минуты, фазы Луны, положение Солнца среди знаков зодиака, даты – а над циферблатом скульптура Мадонны. Перед ней в праздник Вознесения каждый час проходят фигуры трех волхвов и трубящий ангел. В верхней части башни на звездном фоне сверкает золоченый лев святого Марка, а верхнюю террасу всего этого оригинального сооружения венчает огромный колокол в которой каждый час бьют бронзовыми молотами два бронзовых стража. Венеция. Здесь камни пахнут морем. Здесь каждое здание – это живая история. Здесь столько фресок и картин, скульптуры, мозаики, что кажется, будто город – это один огромный музей. Венеция прекрасна днем, она полна очарования ночью. Сквозь века она принесла благородство своего облика и неповторимую красоту.